И сквозь него проглянула густая синева, такая густая, что ее можно было принять за тьму. Он стоял на горе, откуда видны все земные царства. На горе тем более страшной, что ее не существует. Те, кто находится здесь, словно погружены в сон. Искушение манит их, как бездна. И оно так велико, что на этой вершине ад надеется отвратить рай, и дьявол приводит сюда Бога. Обольстить суетностью вечность? Какая странная мечта! Каково же бороться человеку там, где сатана искушает Иисуса? Дворцы, замки, могущество, богатство, все благоземные. Мир безграничных наслаждений, нечто вроде лучезарной карты обоих полушарий, Средоточием которых являешься ты сам. Какой опасный мираж! Вообразите же себе смятение души перед таким видением, Возникшим внезапно и без предварительного подъема на вершину, Без предупреждения, без перехода. Гуинплен был подобен человеку, заснувшему в кротовой норе, а пробудившемуся на шпиле колокольни Страхтбургского собора. Головокружение — своего рода ясновидение. Такое ясновидение, которое, слагаясь из двух противоположных вращательных движений, увлекает вас одновременно и к свету, и к мраку. Видишь и слишком много? И слишком мало. Видишь все и не видишь ничего. Испытываешь состояние, которое автор этой книги назвал где-то состоянием ослепленного светом слепого. Оставшись один, Гуинплен взволнованно зашагал взад и вперед по комнате. Вспышка всегда предшествует взрыву. Обуреваемый нахлынувшими мыслями,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 И прошедшие и настоящее, и будущее, Озаренные внезапным светом. Так вот в чем дело, — мысленно воскликнул он, Ибо можно восклицать и мысленно. Я, значит, родился лордом? Теперь все ясно. Меня похитили, продали, Лишили наследства, покинули, Обрекли на смерть. Пятнадцать лет,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 Когда скончался мой отец, они вынули из-под его головы камень изгнания, служивший ему изголовьем, повесили этот камень мне на шею и бросили меня в помойную яму. Разбойники, мучившие меня в детстве, как живые стоят передо мной. Я снова вижу их. Я был куском мяса, который клевала на могиле стая воронов.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 Мои. Я поднялся сюда. Я здесь, решающий поворот колеса судьбы. Я был внизу и очутился наверху. Наверху и навсегда. Я лорд. У меня будет пурпурная мантия, зубчатая корона. Я буду присутствовать при коронации, принимать присягу королей. Буду судить министров и принцев. Я буду жить своей... Настоящей жизни, из бездны, куда не звергли меня, я возношусь к зениту. У меня есть дворцы, в городе и за городом, сады, охотничьи угодья, леса, кареты, миллионы. Я буду давать пиры, буду писать законы, буду наслаждаться всеми радостями жизни. Бродяга Гуинплен, не имевший права сорвать полевой цветок,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 налетевших демонов, неожиданность, поражающая человека в самое слабое место. Все низменное, что обычно считается высоким — честолюбие, нечистые инстинкты, страсти, вожделение, изгнанные из души плена благотворным влиянием несчастья — теперь бурной волной нахлынуло на его великодушное сердце. Что же было этому виною? Находка пергамента во фляге, выброшенной на берег Англии. Растление совести нежданной удачи — явление довольно частое. Гуинплен упивался гордостью, и душа его становилась все мрачнее и мрачнее. Таково воздействие этого рокового напитка. У него кружилась голова.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 Недаром орленок родится в орлином гнезде. Он лорд. Теперь это уже казалось ему вполне естественным. Прошло всего несколько часов, а как далеко от него все вчерашнее. Гуинплен встретил на своем пути западню. Лучшее оказалось врагом хорошего. Горе тому, про которого говорят... Счастливец. С несчастьем справиться легче, чем со счастьем. Невзгоды менее пагубны для человека, чем благополучие. Бедность — харибда, богатство — сцила. Те, что устояли под ударами грома, падают ослепленные внезапным блеском молнии. Ты... Не страшившейся пропасти, бойся быть унесенным в облака легионами крылатых мечтаний. Высота может унизить тебя. Страшная опасность падения кроется в апофеозе. Трудно познать себя в счастье. Случай нередко надевает на себя личину. Нет ничего обманчивее его. Что он? проведение или злой рок не всякий огонь есть свет ибо свет истина а огонь может быть обманом вы думаете что она освещает а он испепеляет ночь чья то рука ставит зажженную свечу на окно распахнутое в темноту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 Может ли камень не подчиниться закону притяжения? Все это вопросы материальные, но они имеют и моральное значение. После письма герцогини Гуинплену удалось взять себя в руки. В нем оказалось достаточно сил, чтобы устоять перед соблазном. Но буря, утихнув в одном месте, начинает бушевать в другом, Судьба неистовствует порой так же, как и природа. Первый порыв ветра сотрясает дерево, а второй вырывает его с корнем. Увы, не так ли падают могучие дубы? И тот, кто десятилетним ребенком, оставшись один на портлинском утесе, бесстрашно смотрел в глаза противникам, с которыми ему предстояло схватиться, Бури, уносившей корабль, на котором он собирался плыть, морю, поглотившему доску, по которой он хотел взбежать на корабль, зияющей пустоте, грозно отступавшей перед ним, земле, отказавшей ему в приюте, небосводу, отказавшему ему в путеводной звезде, безжалостному одиночеству, непроглядному мраку, океану, небу. Словом, всем силам, заключенным в одной беспредельности, И всем загадкам, заключенным в другой. Тот, кто не дрогнул и не пал духом Перед беспощадной враждебностью рока, Тот, кто еще малым ребенком не убоялся ночи, Как древний Геркулес не убоялся смерти, Тот, кто в этой неравной борьбе Бросил вызов неведомому, Взяв под защиту другого ребенка. Тот, кто, несмотря на слабость и усталость, Взвалил на себя лишнее бремя, Сорвав собственной рукой намордники с чудовищ мрака, Которые подстерегали его со всех сторон. Тот, кто чуть не в колыбели, Вступил в поединок с судьбой. Тот, кому явное превосходство сил противника Не помешало сразиться с ним. Тот, кто, невзирая на полное одиночество, мужественно принял этот жребий и гордо продолжал свой путь. Тот, кто храбро боролся с холодом, жаждой, голодом. Тот, кто, будучи пигмеем по росту, оказался исполином душой. Тот самый Гуинплен, который победил свирепое дыхание двуликой бездны, бури и несчастья. Он пошатнулся под дуновением тщеславия. Когда рок, обрушив на человека все несчастья, бедствия, бури, катастрофы и смертные муки, видит, что тот все-таки устоял и начинает ему улыбаться, человек внезапно охмелет, спотыкается.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 как часто возвышение совпадает с упадком сил. Внезапный подъем нарушает равновесие и вызывает лихорадку. Бесчисленное множество новых мыслей с молниеносной быстротой проносилось в голове Гуинплена. В нем совершалось таинственное превращение, непостижимое столкновение прошлого с будущим. Это была встреча двух Гуинпленов. Это было как бы его раздвоение. Позади — ребенок в лохмотьях, вышедший из мрака, бездомный голодный бродяга, дрожащий от холода и вызывающий смех. Впереди — блистательный, гордый, пышный вельможа, ослепляющий своим великолепием весь Лондон. Он сбрасывал старую оболочку и срастался с новой. Он расставался с существованием фигляра и становился лордом. Меняя внешний облик, меняют порой и душу. Временами все казалось ему сном. Все было сложно, дурно и вместе с тем хорошо. Он думал о своем отце. Как мучительно думать об отце, которого не знаешь. Он старался представить себе его.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 К тому же, думал он, я буду красноречив. И он представлял себе свое торжественное вступление в палату лордов. Он входит туда полный новых идей. Сколько надо ему сказать, как много накопилось у него мыслей, какое огромное преимущество у него перед ними, у него, человека столь видевшего, столько испытавшего столько пережившего столько выстрадавшего который может крикнуть им мне было близко все от чего вы так далеки этим патрициям живущим в искусственном ложном мире он бросит в лицо голую правду и они затрепещут ибо он ничего не скроет и они станут рукоплескать ему потому что он будет велик Он окажется на голову выше этих всесильных людей, могущественнее их всех. Он предстанет перед ними носителем света, ибо явит им истину, и меченосцем, ибо откроет им справедливость. Какое торжество! В то время, как эти отчетливые и вместе с тем смутные мысли проносились в уме гуин плена.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 Хомбл, Гэмдрайт, Генкервил, Клен Чарли. Сравнивал сургучные оттиски королевских печатей, дотрагивался до их шелковых шнурков, подходил к окну, прислуживался к журчанию водомета, устремлял взор на статуи, с терпением лунатика пересчитывал мраморные колонны и говорил. Да, все это явь.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 При сильном душевном потрясении человек удовлетворяет свои физические потребности без участия мыслей. К тому же мысли Гуинплена рассеивались как дым. Разве в ту минуту, когда черное пламя вырывается из клокочущего кратера, вулкан отдает себе отчет в том, что на траве его подножья пасутся стада. Шли часы. Занялась заря, наступило утро. Луч света проник в комнату, а вместе с тем и в сознание Гуинплена. «Адея!» — напомнил он Гуинплена.